но надо изобразить перед пострадавшим кипучую деятельность и живой интерес. Я осмотрел все углы, снял со шкафа фотоувеличитель, заглянул под висящий на стене ковер, потом опять поставил фотоувеличитель на шкаф. Борзых внимательно следил за моими манипуляциями, понимающе кивал головой и часто вздыхал. Ничего нового сей осмотра мне не дал, за исключением, может, того,